Старинные названия мегалитических построек сами по себе показательны. В Швеции они назывались могилами с коридорами, в России, Сибири, Перу и Боливии – местами погребения, в Германии – могилами великанов, точно так же могилами великанов в Испании, Палестине, Алжире, на Сардинии. В Индии – это могилы гигантов доитив и ракшасов. Кром Лихстонхеншванг, где назывался «Танец великанов». Одним словом, везде погребения и могилы, и везде великаны. Никаких остатков великанов обычно под ними не находят, но между тем наиболее древним и распространённым способом погребения было сожжение. И если именно сожжение было в погребальной практике строителей мегалитов, то названия их могут указывать на то, кем именно были строители. И не зря тогда предания многих народов говорят об эпохах, когда планету населяли исполины, титаны, атланты, доити, асоры. Как говорит о том книга бытия Великаны жили в те дни на земле. Ещё во времена древних греков, по утверждению историка Диодора Сицилийского, жили такие люди огромного роста. И, видимо, как исключение, могут быть иногда найдены некоторые материальные свидетельства их существования. Так об Атпегус, живший в XIX веке в труде Вулкана Греции, писал: По соседству с вулканами острова Терры были найдены великаны с огромными черепами, погребённые под колоссальными камнями, сооружение которых во всяком случае должно быть потребовать титанических сил. А в разных местах на планете есть камни, в которые вдавлены отпечатки человеческие ноги или руки огромного размера. На Алтае реку Катунь перегораживает огромный кусок скалы, в котором в след от руки гиганта впечатан так, словно для него глыба была волейбольным мячом. На острове Целон такой камень с отпечатком ноги почитается как след Будды. На плато Велт в Южной Африке след ноги, вдавленный на 15 см гранитную скалу, в длину равен 1 метру 30 см, а в ширину 76 см. В отпечатке этой ножки видны даже застрявшие между пальцами комки почвы. След как бы оплавлен, и это наводит на мысль о том, что существовал какой-то способ придающий телу свойства плавиковой кислоты, размягчающей камень. На первый взгляд, это невероятно, но есть растения, сок которых растворяет камень. В Тибете такая трава называется аувадути. Животное, поевшее её, наступив на камень, навсегда оставляет на нём след. А в Южной Америке у индейцев знание такого растения было одним из старинных секретов, который помогал им строить сооружения из камней, идеально подогнанных друг к другу. Камни, обработанные растительным соком, на время приобретали свойства глины, и тогда можно было не только плотно припечатать их друг к другу, но и делать на соприкасающихся гранях выпуклости и вогнутости, как в современных детских конструкторах, что делало постройки невероятно устойчивыми к землетрясениям. Нам сейчас, когда мы видим еще не застывший бетон или асфальт, трудно удержаться от искушения запечатлеть в нем на долгие годы отпечаток своей ноги или руки. Наверное, великанам древности было знакомо это чувство, и тем более они не отказывали себе в таком удовольствии, если умели увоковечить свой след даже в граните. Почему все-таки подобные находки являются исключением? Почему утварью великанов и их автографами не засеяны древние пласты земли, как битыми черепками и наконечниками стрел стоянки наших не слишком крупных предков? Тут разобраться нам помогут те же величественные камни древних – дольмины, менгиры и кромлихи. Замечено, что они как бы тяготеют к морю, береговой линии, и чем ближе к океану, тем больше их размер и древность. Словно их создатели, переселяясь с углуб континентов, постепенно мельчали и теряли в силе. А легенды ведут исследователей мегалитов ещё дальше, на дно океана. По преданиям кельтов в Британии земля придан раньше была намного больше и простиралась далеко в море. Но воды поглотили сушу, а вместе с ней большинство её жителей.